и гвардии сержант. Как он, она была одета всегда по моде и к лицу. Но не спрося с её совета девицу повезли к венцу. И чтоб её рассеять горе, разумный муж уехал вскоре в свою деревню, где она, бог знает кем окружена, рвалась и плакала сначала с супругом чуть не развелась. Потом хозяйством занялась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 Как «эн» французский произносить умела в нос. Но скоро все перевелось. Корсет, альбом, княжно Алину, стишков чувствительных тетрадь она забыла. Стала звать Акулькой прежнюю Селину и обновила наконец на вате шлафор и чипец. Но муж любил ее сердечно, в ее затеи не входил.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 Тот-то был поэт. Прими ж мои благодаренья, Поклонник мирных аунит, О ты, чья память Сохранит мои летучие творенья, Чья благосклонная рука Потреплет лавры старика.